Никем не управляемые носились по морю большие многовесельные суда с товарами. Весь их экипаж вымер. Особенно свирепствовала чума в Авиньоне. Падали на зем сраженные кардиналы. Гной из раздавленных бубонов пачкал их пышное облачение. Папа, заперся в самых дальних покоях, никого не допускал к себе, поддерживал целый день большой огонь,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 все же она держала страну в большем подчинении и порядке, чем это при всеобщем развале удавалось другим правителям. И как только чума стала затихать, Маргарита тотчас тянула поводья, стараясь приноровить управление к новой, более просторной после убыли населения, но расшатавшейся жизни. Решительно воспротивилась расхищению многочисленных поместьй, оставшихся без владельцев,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 Они, треклятые, действительные виновники чумы. Правда, хромой Альбрект Австрийский, епископ Майнский и герцогиня Маульташ защищают своих евреев. И Агнеса добавила медленно, равнодушно, все еще не сводя глаз фарентинца. «Вероятно, у этих господ имеются для того веские основания». Мессера артеза слушал.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 увидела трупы сыновей, дочерей, зятьев, невесток, многочисленные, некогда кишевшие здесь детворы с глазами, как миндалины. Одни были зверские скромсаны и изувечены, у других такие малозаметные раны, что сразу и не увидишь. Быстрые, подвижные, они лежали теперь очень тихо, очень тихо лежал и Мендель Гирш. На нем был молитвенный плащ, вокруг лба и руки –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 Она чувствовала себя усталой, несчастной. При свете факелов увидела она свою руку. Большая, уродливая кожа, желтая. Она забыла набелить ее. В Мюнхене в одном из обширных покоев нового дворца его еще заложил отец, а сын продолжал достраивать, стояла под холодно устремленным на нее взглядом марграфа Людвига баронесса фон Тауферс. Агнеса фон Флавон. Она просила разрешения продать некоторые из принадлежащих ей поместья. Покупатель – местный уроженец. Однако за всем этим таился мессере Артезе. Агнеса была Марграфу несимпатична. Он слышал немало о ее беспорядочном цыганском хозяйстве. Его худое, смугловатое лицо с белокурыми усами оставалось замкнутым,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 «Мускулистая полная сил».